Несуны. Я и сам был несун. На первом курсе мы ходили в анатомический театр, в самый партер, и я таскал оттуда позвонки, поиграть, погреметь, похвастаться. Они были чистые, аккуратные и почти не настоящие. Но попадались и матерые расхитители социалистического добра. В анатомичке, как услугам, был огромный чан, ванна с крышкой, наполненная первичным некробульоном. В бульоне плавали Органокомплексы. Их вынимали либо черпаком, либо... Сейчас уже не вспомню, с очком, а то и просто рукой, с рукавом закатанным по плечо. По нашему институту ходили легенды про украденные головы. За их правдивость не поручусь, а вот органокомплекс однажды украли, положили его в хозяйственную сумку и повезли в метро. На контроле сержант, привлеченный криминальным запахом, остановил Несуна. — Что у тебя там? — спросил он строго, заглянул в сумку. Расслабился, махнул рукой А, мясо и отпустил. В милиции тоже люди, а с мясом тогда было не очень. Все носили, потому что правила империи зла.